Глава десятая. Злата. Димит останавливает служебный автомобиль у моего подъезда. Злата Дмитриевна, ждем вас в семнадцать сорок пять. Хорошо. Смотрю на мужчину неотрывно. А он оказывается симпатичный, высокий, сбитый, наверное, занимается спортом. Светлорусые волосы, собранные в низкий хвостик. Видно, что мужчина выпрямляет вьющиеся волосы с помощью резинки. Вот ж за сада следователю ходить с кудряшками, несоответствие должности и внешности. Ему бы в глянце в плавках сниматься или на обложках женских романов красоваться. Впервые широко улыбаюсь. Чайкина, что тебя улыбнуло, моя прическа? Мотаю головой. Давай до свидания. Мне в отличие от тебя нужно на работу. Подгоняет меня. Спасибо, что напомнил про работу. Я ведь до сих пор не позвонила на свою. Вытряхиваясь из автомобиля, иду домой. По иронии судьбы, около подъезда натыкаюсь на соседа спитбулем. Смотрит на меня своими глазками бусинками с ненавистью, готов броситься и загрызть. Его отвисло и щёки, так и плющит от желания впиться в меня. Ведёт носом, цыкает. Ну как, соседка? С пс с тебя сбили? Вот понаедут в Москву такие, как ты. Лягут под богача, получат в подарок элитное жильё и ходят, строят из себя королев. Иди к чёрту, шиплю я, пробираясь между старцем и его собакой в наморднике. Сердце останавливается, когда моя нога касается груди пса. На миг показалось, что он готов освободиться от намордника лишь по щелчку хозяина. Всё обходится лишь испугом. Дома принимаю обжигающий душ, Звоню начальнице Марии. Мария Ивановна, я приболела. Поставьте мне сегодня отгул за свой счет. В трубке слышу гневное злопыхание. Безответственная молодежь. Свалили с интерны на мою голову. У меня без вас уйма проблем. Мария Ивановна, если надо, то я могу помочь вам в эти выходные на даче. Миленькая, прикройте. Ладно, Чайкина, но чтобы последний раз. На заметку. Главный уже интересовался тобой, да? В рту тут же неприятно запершило, а по телу пробежала дрожь. Очень интересное кино. Зачем глав врачу интересоваться интерном? Я, я честно, не знаю. Нажав отбой, нервно вздыхаю, завариваю чашку ромашкового чая. Всегда так делаю, когда нужно успокоиться. Правда, в случае с Игорем Геннадьевичем не всегда помогает. Мотаю головой. вытряхиваю из головы мысли о нем, только его сейчас не хватало. К вечеру надеваю легкое платье лимонного цвета, желтые танкетки. Долго смотрю на себя в зеркало. Мила. С удивлением вспоминаю, какие взгляды на меня бросал майор. Флиртовал, чтобы расположить к себе. Наивна. Он же как открытая книга. Небесные глаза сами все рассказывают за своего хозяина. Предатель и в тылу. Сдуваю кудряшку с глаза, наношу на губы розовый блеск. Уже на улице вспоминаю про Алёнку. Девочке нужен подарок. Она же девочка. А девочкам всегда нужно что-то дарить. В сумке пусто, на магазин времени не осталось. Обвожу изучающим взглядом двор, вижу красивую клумбу. Никто же не обидится, если я возьму три цветочка. Через 5 минут уже звоню в квартиру у Дальцова. Если бы ещё вчера кто-то сказал, что я приду к нему домой добровольно, я бы этого доброхота искусала. Дверь открывается мгновенно. На пороге женщина, перед ней маленькая девочка, одетая как праздничный торт, в оранжевое платье с рюшами и оборками. Господи, этот Демит прививает дочери дурной вкус. Разве можно девочке в 5 лет такое носить? Он вообще с ней занимается? Или она у него растёт как цветочек дворовый. Злата, радуйся, теперь девочка твоя с 6 вечера до 12 ночи. Можешь с ней заниматься, шепчет мне второй голос моего сердца. Лучше не лезь в её воспитание, иначе будешь иметь дело с её отцом, напоминает разум первого голоса. Злата Чайкина подаю руку сначала ребёнку. Малышка не реагирует на руку. Сразу бросается и обнимает за талию, гнёт ко мне личиком, и мелкие светлые кудряшки прилипают к моему платью. Очень красиво, подмечаю я, поддевая пальцем кудряшку. Понимаю, что девчушка так старалась ради меня. Татьяна Ивановна, женщина радостно протягивает крепкую руку. Доневная няня Алёнки и Демида. Вздрагиваю. Всё-таки Демиду тоже нужна няня. Так я и думала. Нервно дёргаю бровью. Замираю в коридоре, передумав снимать обувь. Я шучу, улыбается ласковая няня. Мне сейчас не до шуток, стараюсь казаться вежливой. Златушка, прости. Пойдём пить чай, знакомиться с режимом этих двоих. Всё-таки двоих? Ну а как ещё? Если ты не присмотришь за майором, то найдётся сотня других желающих. А Алёнушке и так не сладко. нужно поберечь её детскую психику когда их мама збе женщина бросила невинный взгляд на девочку которая так и осталась приклеенная ко мне и сейчас во все глаза смотрела на няню внимая каждому её слову уехала в очень важную командировку тогда возле демида материализовались десятки охочих девиц алёнка подросла и выместила их поганой метлой из дома Девочка широко улыбнулась и изобразила рукой, как выметает мусор из дома. Я рассмеялась от души, а затем мне стало неприятно. Чувство вины тяжёлым грузом навалилось на меня. Как я смею улыбаться, радоваться? Алёнчик, давай я цветочки твои поставлю в вазу, предложила няня Таня, пытаясь вырвать у девочки три маленьких оранжевых цветочка с клумбы. Нет! Алёнушка потрясла головой, и её длинная чёлка закрыла от нас её красивые, огромные как два озера глаза. Они же засохнут, сожалеет няня. Пусть, они мои. Достаю из сумки две красивые невидимки с маленькими бриллиантиками. Обе заколки когда-то принадлежали моей родной девочке. Иди сюда, подтянула Алёнушку к себе. Одна мне, Я закалываю невидимкой прядь своих волос, а вторая тебе, пытаясь убрать чёлку девочки назад и заколоть. Нет, визжит малышка. Ой, Злата, не трогала бы ты её. Пожалуется ведь отцу. Ничего, я упрямая. Демонстративно закалываю вторую невидимку себе. Я пойду, ужин на плите. Отец её приходит обычно в 9:00 вечера, но бывает по-разному. Хорошо, справлюсь, неуверенно произношу я. Едва няня закрывает за собой дверь, как в кухню влетает Алёнка с двумя голыми стеблями от цветов. Где лепестки? морщиу нос. Маленькая вандалка с корнем вырвала оранжевые бархатные шапочки цветков. Там, тычет пальцем по направлению комнаты, идём. Тянет меня за руку. Едва тёплая ладошка касается моей холодной руки, как я вся начинаю трепетать. будто загнанная лань. Злата, прекрати, приказываю себе и следую в детскую. Вот. Алёнка берётся со стола последний цветочек и начинает вырывать лепестки. Любит? Не любит? Любит? Не любит? Я цепенею. Алёнушка, что ты делаешь? Гадаю. О боги, откуда слова-то такие знаешь? Малышка притопнула пухлой ножкой и ткнула пальцем в телевизор. Смотрю и не верю своим глазам. Онлайн идёт передача "Проведим" на 24-м канале. Думала, что эту чушь никто не смотрит. Ошибалась. Милая, и мне нельзя верить. Они шарлатаны, пытаются отнять еле живой цветок. Нет. Девочка прячет потерпевший экзекуцию цветочек за спину. Я должна знать, что мама меня любит. Сердце пропускает удар. Иди ко мне, милая. поднимаю малышку, выставившую колючки крепко-крепко. Конечно, мама тебя любит. В голове промелькнуло, что нужно срочно найти телефон мамы и позвонить ей в США. Надо же, муж у неё, видите ли, в Анхаел. А как же дочь? Она же не кукла. Ровно в 9 у дальцов не пришёл. Впрочем, как в 10. Делать нечего, легли спать. Просыпаюсь я посреди ночи. Тревожное чувство корит мою грудь. Не сразу осознаю, где нахожусь. Встаю, включаю свет, смотрю на будильник. 3:00 ночи. Если бы хозяин пришёл, то разбудил бы меня. Бросаюсь к телефону. Три пропущенных вызова от Удальцова, четыре смэски. Отвечаю. У нас всё в порядке, Алёна спит. Лучше поздно, чем никогда. На носочках вхожу в комнату к малышке. У неё душно. И нечем дышать. Надо было дольше проветривать перед сном. Алёнушка мечется в кровати. А дивьяльца давно сползло на пол. Присаживаюсь возле девочки. Зову её. Алёнушка, девочка моя. Она вскидывается, замирает, открывает глазки. Они тёмные и блестящие в чернильной темноте. Мама? В ночной комнате мой силуэт напомнил ей мамин. Или спросони забыла. что мамы нет рядом. Малыш, это я, Злата. Протягиваю руку, щупаю лоб и щёки. Горячая, как кипяток. Детка, скажи честно, сколько мороженого ты сегодня съела? Только одно вечером со мной? Нет? Ещё с тётей Таней? Ну, Алёна, как ты могла со мной так поступить? Я же тебе поверила. Из глаз текут жгучие слёзы. Понимаю, что нужно срочно вызывать скорую. У дальцов будет не сканна рад. А мне нельзя его злить. Мамочка, не плачь, шепчет хрипло Алёна. Я больше так не буду. Конфетка, у тебя уже есть мама. Я не могу занять её место. Это нечестно. Глажу девочку по горячему лицу. Тогда поиграй со мной. Что? Ошалела, смотрю на ребёнка. Притворись моей мамой. Иди ко мне. Ложусь рядом, обнимаю не свою малышку.